Капкан взывал к своей Советской Республике в блистательных стихах 1929 года «Возьми меня в переделку и двинь грохоча вперед!» Просил «На!» В какой-то момент он, превозмогавший все, что несла ему судьба, сам поверил, что и впредь сможет все преодолеть. Но если ты долго любуешься на свою красивую жизнь, однажды тебе придется посмотреть на свою некрасивую смерть. Он все знал про это. Он же поэт истинный. Он не раз и не два описал все это заранее. В 1926 году в биографии Нечаева. «Вы знаете, я думал, морями брызгая, выстаивать вахты в белоснежном кителе, А вышла дорога до смерти замызганная, Сапогами разбитых и победителей. Будет тебе дорога до смерти замызганная. Он обо всем догадывался, Когда в 1929 году писал «В кухне времени». И мы в этом вареве вспученных дней, В животном рассоле костистых событий, Наверх ли всплывем, Или ляжем на дне лицом боевым или черепом битым? На дне ляжем с битым черепом на самом дне. У него таких цитат на целую книжку-раскраску. Давайте побольше красного, розового или кровавого. Мы вам разрисуем. В том же 1929 году... жене Тамаре признавался в письме. «Вчера мне вдруг сделалось страшно. Это дикое состояние продолжалось несколько минут, но силы и остроты хватило бы на дни. Мир вцепился в мое сердце как рысь. Вокруг разговаривали и хохотали. Я слышал каждое слово и в то же время болезненно отсутствовал. Я понял, что меня страшит, Темная сила существования, готовая дробить и мять. Я испугался. Тогда из этого страшного мира, из самой сердцевины его, вышла ты. Девушка в широкой шляпе, девушка, которую я любил много лет назад. Честное слово, я рванулся к тебе. А когда некому будет рвануться?» и лишь останется темная сила, которая дробит и мнет в прямом смысле, а ни в каком не в переносном. На Первом Всесоюзном съезде писателей в 1934 году Луговской, выступая, публично загадывал три желания, как если бы у моря стоял, чтоб жить и работать ради великой родины, раз, чтоб сила песни не покинула его, два, чтобы его не оставила человеческая отвага 3. Так и сказал. Боялся, что оставит. Нечего было бояться. За ним записали раз, два, три. Спасибо, ждите ответа. Поезд, на котором следует Луговской к фронту, попадает под ужасную бомбежку. Состав сходит с рельсов. Все разносит в клочья. Сотни трупов. передавленных и раскромствованных, без голов, без рук, без ног, крики, стоны. «Ад! Ад!» Луговской выбирается из покорёженного железа весь чужой крови. Огонь, дым, пепел, смрад. Мир вывернуло наизнанку, всюду одно мясо. «Двинь, грохоча! Вышла дорога!» а они еще и в окружении. Всех уже убили, А воевать надо только начинать. Оставшиеся в живых идут. Добираются до Пскова. Современник записывает. Псков, 2 июля. Встретил вчера Луговского. Ему вчера исполнилось 40 лет. Он обрюзглый, потный, капли крупные, несет валерьяной за версту. При одной только мысли о дальнейшем движении на фронт и продолжении службы, Луговского в буквальном смысле рвет. Он явно болен. Болен на повал. Возвращается в Москву и ложится в Кунцевскую больницу. Медицинская комиссия признает Луговского негодным к прохождению воинской службы. Тромбофлебит, полиневрит, множественное поражение нервов. Здесь можно поставить точку. Комиссован щелк! Симонов вспоминает. В первых числах августа 1941 года у меня был приступ аппендицита, и я лежал на квартире у матери. В комнату, где я лежал, вошел человек, которого я в первую минуту не узнал. Так невообразимо он изменился. Это был Луговской, вернувшийся с северо-западного фронта. Он страшно постарел, у него дрожали руки, он плохо ходил, волочил ногу. Человек, которого за несколько месяцев до этого я видел здоровым, веселым, еще молодым, сидел передо мной в комнате, как груда развалин. Потом Луговской пытался как-то выкрутиться, сообщал, что в армии он был два месяца, с 23 июня по начало сентября 1941 года. На самом деле несколько дней, с 27 июня по 1 июля. Дальше он распался. Фокус с физиономией, который показывал в детстве сестрам и маме, не прошел. Судьба грозного лица не испугалась. Капкан сработал. Мозг от боли разлетелся по всей голове. Великан осыпался. Остался сутулившийся голый человек, едва живой. Кожаные форменные ремни впечатались в слабое белое тело. «Снимешь ремни...» на теле крест, если бы его хотя бы ранили, самую маленькую, но рану, чтоб сказать потом, с начала войны в действующих войсках ранен комиссован, нет, милосердие Господне безгранично на что-то и есть еще помимо. На Луговском не было ни царапины, контузия вроде была, но не сильная. Только душа изуродовалась и запахла человеком, в котором жила. А до тех пор ведь ветром была полна. Одним только ветром. Какая-то, может, имелась нацеленность в его судьбе на ужасную аварию. Самолет и машина в Таджикистане. В Париже автобус чуть не убил его. Лавина эта в Белькомбе. В 1936 пробитый череп в очередной автокатастрофе. С Далматовским три раза перевернулся в Прибалтике. Где-то его ангела должны были сбить. Вот, видимо, сбили первой же бомбой под Псковом. Даже перьев не осталось. И такой еще факт в довершение картины. Дом, в котором родился Луговской, рухнул в 1942 году во время бомбежки. «Нет, бомба попала не в него. Бомба упала рядом. Дом испугался и умер».